Глава 19. Прошли сутки, потом еще двое, но вокруг дома, где они оказались в заточении, ничего не менялось. Через слегка отодвинутую занавеску окна они видели, что у коновязей стоят лошади, по улице ходят полупьяные казаки. Несколько раз они стучались в дом, но Евгения Александровна как-то быстро и умело их выпроваживала. Благо было лето и они не очень рвались в тепло на постой. Истомившийся, как и все остальные Савельев, на третий день их сидения в доме, пододвинулся к Старцеву, доверительно сказал, «Я, товарищ профессор, вот что думаю. Позвольте мне сходить в разведку. Я гляжу, уже по улицам и цивильные без страха ходят, а восемь меня не тронут». Старцев едва заметно скосил глаз на Гольдмана, но Бушкин перехватил этот взгляд. — Мы вдвоем пойдем, товарищ профессор, — твердо сказал матрос. — Вдвоем оно веселее. — Недоверие? — огорченно качнул головой Савельев. — А зря. У меня в Бердянске знакомых много. Выясню, что да как. Может, коней достану. Выждем момент и выскочим из этой мышеловки. — Ладно, — согласился Старцев. — Попытайтесь. — Спасибо. Вы во мне не сомневайтесь, товарищи. Бушкин через окно видел, как Савельев прошел мимо коновязей, мимо занятых уходом за лошадьми казаков, и скрылся за дальними домами. «А может, зря мы это выпустили его?» — задумчиво спросил Бушкин. «А ну, как наведет на нас Беляков?» Все промолчали. Гальванер ни минуты не сидел, он нервно ходил по комнате, иногда выглядывал в окошко и снова продолжал торопливо вышагивать. «А может, плюнуть на эти ящики и ночью рвануть отсюда?» — сказал Бушкин. «Если Савельев к ночи не вернется, так и сделаем», — ответил Гольдман. «Ага. Значит, и вы ему не верите. Зачем тогда отпустили?» «Отпустил я. Чтоб проверить. И насчет ящиков», — заговорил Старцев, и в его голосе обычно мягком проступили жесткие нотки. «Дело не только в Савельеве». Друг он или враг — не в этом дело. Вспомните, что сказал Морев. Слух о наших ценностях впереди нас бежит. Пока ящики с нами, никому не придет в голову наш поезд прощупать. Поэтому мы будем их тащить, пока сможем. Пока вновь не вернемся к своим. Савельев, однако, не подвел. Появился, когда стемнело, и стал подробно рассказывать, что видел, с кем разговаривал, С кем успел столкнуться? И выяснилось, что он сделал намного больше, чем даже могли от него ожидать, и, самое главное, договорился насчет лошадей и телеги. Знакомый Драгаль будет ждать их после двенадцати в конце усадьбы за садом. Стараясь не шуметь, они оттащили в конец сада свое имущество, а тут подоспела и телега, загрузились. Попрощились Евгения Александровна и ее приживалками, которые все эти дни почти не появлялись у них на глазах. Евгения Александровна вышла в конец сада, чтобы проводить их. оглядев поверх пенсне сгрудившихся возле телеги мужчин, она вздохнула. «Господа, или как вас, товарищи, вы похожи на банду мародеров, и я очень удивлюсь, если вы через ближайшие двадцать минут не окажетесь в контрразведке». Она строго посмотрела на Гольдмана, верно определив в этом большеголовом человеке тайную пружину экспедиции. «Как вы рассчитываете выбраться из города?» «Ночь. Казачки спят», — объяснил за всех Савельев. «Двигаться будем по глухим улицам, то есть на авось. Вдруг повезет?» но может, и не повезти. Определенный риск имеется», — сказал Гольдман. «А что, у вас есть другое предложение?» В прошлом году, прекрасных, я спасла нашего предводителя уездного дворянства. Большевики хотели его расстрелять. Я помогла ему бежать из города. Через все заставы вывезла его, и семью, и даже кое-что ценное из имущества. «Но каким образом?» — в один голос спросили Старцев и Гольдман. «Довольно остроумно», — улыбнулась Евгения Александровна. «Попробую повториться. Во всяком случае, риска будет...» намного меньше. И часа через два, перед самым рассветом, когда небо на востоке уже стало розовым, от особняка Евгения Александровны отъехала телега, накрытая черным покрывалом с кистями. Под покрывалом угадывалось нечто, напоминающее гроб. За гробом шли три женщины в черном, горестные лица которых были прикрыты темными платками Мужчины несли с собой лопаты, веревки и прочий кладбищенский инвентарь. Иван Платонович поддерживал под руку Евгению Александровну, оба поблескивали своими пенсне и были похожи на неутешную пару. Бушкину нашли костыли, его матросский вид бросался в глаза. Процессия процессе по широкой улице, вливающейся за городом в верхний такмакский шлях. В эти дни травное шествие не вызывало ни любопытства, ни подозрения, слишком много было смертей. Бердянск, южная граница Махновского царства, никогда не знал покоя. Грабили, стреляли и расстреливали постоянно. От 45 тысяч жителей осталась половина. Свобода, о которой мечтал пламенный лейтенант Шмидт, приобрела удивительные и самые неожиданные черты. Гольдман замыкал процессию, держа в руках икону Пантелеймона-целителя и прикрывая ей свою физиономию. Донские казаки, особенно после кампании-расказачивания, стали сильно разбираться в национальностях, что называется, схватывали на лету. Может, конечно, и плюнут, не обратят внимания, а может, заподозрят в бритоголовом комиссара. Так что старичок Пантелеймон мог выручить, закрывая своим скорбным ликом острые и характерные национальные черты Гольдмана. Два или три раза им встретились конные группы, но при виде процессии донцы торопливо и мелко крестились, да приподнимали папахи, эко-невидель, мертвяк на дороге. Удивительно только, что хоронят по-человечески. За городом женщины, прихватив свое черное покрывало, оставили экспедицию и отправились домой. Иван Платонович поцеловал на прощание руку Евгении Александровне. «Позвольте поблагодарить вас. Придет час?» «Ах, бросьте!» — прервала его бывшая невеста лейтенанта Шмидта. «В России уже никогда никакой час не придет, и благодарить не надо. Ведь всех вас, как я понимаю, если бы схватили, расстреляли? Очевидно. А я против всяких расстрелов. Прощайте, голубчик». И пятеро женщин в черном отправили свое убежище, охраняемое призраком революционного лейтенанта. Бушкин отбросил самодельные костыли и крутанул сальто. Ну, полдела сделано, а ты бы, Платон Иванович, остался. Такой выбор вдовушек. Но старцев только нахмурился. Сверхнет так макского шляха свернули на малоприметную полевую дорогу на которой встреча с кем-либо была маловероятна. Кони бежали резво, на телеге ехали лишь Возница и Иван Платонович, остальные торопливо шли, едва поспевая за повозкой. К полудню нырнули в прохладный лесок, и, как оказалось, вовремя. Далеко в стороне, на верхне-такмакском шляху, пропылили несколько всадников, потом потянулись обозы. Высоко над ними поднимались клубы пыли. Телегу загнали под раскидистую дикую грушу, лошадей выпрягли, разнуздали, и они стали мирно ощипать сочную, не выгревшую еще здесь под сенью леса траву. Савельев ненадолго исчез и вскоре появился на двух бричках. Передний правил немолодой ездовой с лицом мрачным и до того загорелым, что оно почти растворялось в лесных сумерках. Второй распоряжался прыщеватый, тощий мальчишка, вероятно, его сын. «Я ж говорил, со мной не пропадете!» Спрыгнув с брички, весело крикнул Савельев. Он был раскован, весел, совсем не похож на себя прежнего. Ящики перегрузили на брички, а хозяину телеги, на которой приехали сюда, Савельев сказал, «Мотай до дому, Семёныч, твоя миссия кончилась, Расчет, как договорились». Только малость опасля. И Семёныч, довольный, что обошлось все так легко, без выстрелов и погонь, бесшумно исчез, словно растаял в жарком летнем воздухе. Брички, скрипя кузовами, выехали на какую-то узкую, прорезающую виноградники и сады дорогу, и, не спеша, то спускаясь в балки, где всех охватывал влажный, холодный, пахнущий болотом воздух, то поднимаясь на пыльную суховерт, отправились куда-то к северу. Ехавший на передней бричке темнолицый мужик изредка приподнимался, пристально вглядывался в окружающий пейзаж, видимо, выбирал направление. В одном месте постояли, словно дожидаясь кого-то, и в самом деле, после того, как ездовой свистнул и дождался ответного свиста, на дорогу выехал какой-то малоприметный верховой, что-то сказал про бердовку, в которой ждут, и исчез. Перебрались в брод через широко разлившуюся здесь на плёсе речку Берду. В тени вода казалась темной, бездонной, но они едва замочили ступицы. На середине реки лошади, фыркая, долго пили. Поехали вдоль берега, под обрывом, где остро и горько пахло верба и доносился запах недавно погашенного костра. День разгорелся удивительный. Таких дней за все лето и пяти не насчитаешь. Ни жаркий, напоенный запахом, ни то акациевого цвета, ни то лугового разнотравия. И пчелиный гул, стоял в прибрежье такой, что заглушал даже птичий гуман. Иван Платонович лежал на бричке, глядел в плывущее над ним голубое небо и размышлял о том, как все таки удачно заканчивается это их необычное приключение. Каким-то образом... Проберутся сквозь линию фронта, не думал. Знал, что в любом бредне есть хоть небольшая дырочка. Обернулся к Гольдману. А этот Савельев, кажется, действительно для нас счастливая находка. Всех здесь знает. Но Исаак Абрамович не ответил. То ли придремал, то ли тоже пребывал в приятных размышлениях. А может, и в не очень приятных. Старцев посмотрел на переднюю бричку, поискал глазами Савельева, и не нашел. Его нигде не было, ни впереди, ни сзади, нигде вокруг. А когда он поднял вверх взгляд на крутой откос, тянущийся вдоль речки, то увидел в лучах яркого полуденного солнца до полусотни конных при нескольких тачанках с пулеметами. Всадники оттуда, сверху, наблюдали за ними. Один из верховых, картинно отбросив руку в сторону, держал знамя. Оно было черным, золотой полосой. «Махновцы», — ахнул старцев, — и все разом глянули наверх, на вершину обрыва. Бушкин при этом протянул руку к объемистому свертку, где врагожу был завернут пулемет. Но там, наверху, прогремел одиночный выстрел, и у них над головами тонко пропела пуля. «А балават ставрище не надо», — крикнул стоящий рядом со знаменоносцем всадник и рассмеялся. И голос этот, и смех показался чекистам знакомым. Всадник тронул коня и начал спускаться по крутому обрыву вниз. За ним двинулись и остальные. В переднем всаднике нельзя было не узнать Савельева, надежду и опору экспедиции. «Поздравляю с благополучным прибытием расположение отрядов армии имени батьки Махно», приблизившись к чекистам, бодро и весело сказал Савельев. От имени Рев Совета Армии благодарю за доставку ценного груза. Махновцы тоже рассмеялись. Располагая абсолютным превосходством в силе, они были настроены благодушно. Слушай, и чего я тебя, гада, еще в Мариуполе не застрелил? Ведь чувствовал, что ты гнилой фрукт, — сказал Бушкин с ненавистью глядя на Савельева. Напрасно ругаешься, — добродушно ответил Савельев. Война... В ней кто-то вверх берет, а кто-то проигрывает. И ты, значит, решил, что взял Бога за бороду? Выходит, что так. Ведь это я тебя под конвоем поведу. Ничего, я тебе обеднюю испорчу, пригрозил Бушкин. До «Да, махна ты меня довезешь. Расскажу, что ты был чекистским прихлебаем, не утаю. Савельев не отвечал, лишь широко и добродушно улыбался. Мне не поверит. Вот товарищу профессору поверит. — Да ведь батька знает, — продолжая улыбаться, сказал Савельев. — Я ведь батькину полномоченный по двум уездам. И нестр Иванович всегда мне говорил, с властями надо душа в душу жить. Вот я и жил, потому все ваши чекистские секреты знал, а через меня батька. — Понял, дурачок. Савельев надоело куражиться над Бушкиным. Он огрел плетью коня и помчался вдоль реки. Догоняю скакавших вдаль махновцев. Лишь человек десять садников с винтовками на изготове сопровождали брички. Товарищ профессор, если живыми останемся, отдайте меня под трибунал за то, что потерял революционную бдительность и не расстрелял этого гада. Сдавленным от отчаяния голосом сказал Бушкин.